Вот — пошли, мне интересно. — Я должен тебе кое-что сказать, гард. Префект поднялся и несколько раз молча прошелся по комнате, что, разумеется, удавало крайнюю степень его волнения. — Августин — святой человек. Комиссар усмехнулся. — А почему же за этим святым человеком носится нравственная полиции всего мира? — Потому что Августин знает. Не верит, но знает. Понимаешь разницу? Что Бог един, многобожие придумали люди. Зачем? Об этом лучше поговорить с Августином. Я могу только попытаться повторить его слова. Префект на мгновение задумался, видимо, вспоминая их. Августин говорил, люди слишком буквально приняли слова Господа о том, что человек есть подобие Божие. Люди сами захотели стать богами. Ну, а если в Бога превратиться нельзя, то хотя бы попробовать стать тем, кто ближе к Господу. Мест рядом с Богом на всех не хватало. Вот они и напридумывали разные религии, разных богов, чтобы было рядом с кем постоять и командовать людьми. Цари и священники — вот кто на протяжении веков ведут людей туда, куда им, царям и священникам, надо их вести. Об этом говорит Августин которого одни считают святым, другие — безбожником. Префект немного помолчал и добавил, впрочем, на земле редко в какие времена можно отыскать святого, которого поначалу не называли бы безбожником. Когда префект замолчал, комиссар понял, что давно не слышал такой невероятной, неестественной тишины. Звуком неуютно под землей возникнув, они предпочитают побыстрее убежать отсюда. И еще Гарт понял, что очень не любит все эти теологические споры, которые к жизни не имеют ровным счетом никакого отношения. Августин говорит, что церковь совершила очень много добра, что если бы не было религии, человек давно перестал бы быть человеком и, скорее всего, просто перестал бы существовать. Но церковь совершила одно ужасное зло, вольно или невольно, но она заставила людей забыть, что Бог живой. Августин утверждает, что, конечно, мы можем приходить в гости к Богу лишь в храм, но Господь ведь всегда с нами, каждую секунду, в каждое мгновение. Он разговаривает с человеком. Августин проповедует, что священники нужны лишь для того, чтобы помочь людям понять дух Божий. А они все время отвлекаются на посторонние, слишком светские дела. Разумеете, такая позиция рыжего пророка не нравится церкви, потому-то Августина и разыскивает нравственная полиция. Но заставить его замолчать невозможно. Уверяю тебя, у большинства людей и в компьютерах, и даже в видеотелефонах есть его проповеди. Префект замолчал. — Да какое мне до всего этого дела подумал комиссар. — Я хожу в церковь, когда мне хочется. И мне совершенно не интересно знать про нее всякое лишнее. А еще Августин проповедует, что нет дьявола. Вздохнул префект. — Как это? Неожиданно для себя удивился комиссар. — Бог, получается, есть, а дьявола? — Нет, — так говорит Августин. Он утверждает, что дьявол сидит в любом из нас, и выбор каждого человека — знакомить свою душу с дьяволом или нет. Префект замолчал. Гард вдруг понял, что ему невыносимо хочется спросить своего начальника, а как вас все-таки зовут? Но он не успел задать вопрос. Префект продолжил. «Я хотел сказать тебе о другом. Августин очень помог мне, лично мне. Я никому не говорил об этом, но ты должен это знать».